Глава восьмая. С бабушкой Надей мне повезло. Действительно повезло. Она до сих пор любит наряжаться, делать прически и устраивать чаепития с домашней выпечкой, как старые английские леди. В детстве я готова была четвертовать всякого, кто встанет между мной и бабушкиным ревенным пирогом. Однажды вместо ревенный мне послышалось ревнивый. С тех пор мы его так и зовем. В детстве я не могла понять, почему у такого вкусного пирога такое неприятное название. Вот шарлотка — красивая, вкусная. И термису тоже. Наверное, рассуждала я, пирог ревнует к шарлотке. её на каждом шагу едят. И хотя по вкусу ревнивый очень похож на яблочный, я любила его гораздо больше яблочного. Так что... Совершенно напрасно он ревновал. Несколько раз в неделю бабушка выходила в свет. По такому случаю она делала укладку и надевала крупные янтарные бусы. Задрав подбородок и старательно изображая чопорную леди на променаде, бабушка пересекала Приголю по юбилейному мосту и, пройдя рыбную деревню насквозь, попадала в удивительный мир супермаркета. И даже клетчатая сумка-тележка нисколько не портила ее образ. Поход за продуктами был для нее не просто приятной обязанностью, а чем-то вроде хобби. Она ходила туда с таким же увлечением, как в библиотеку и подолгу изучала содержимое каждой полки. Продавщицы с ней любезничали, подозревали, видно, в тайной связи с обществом защиты прав потребителей. Я... Не могла разделить с бабушкой радость покупок. Узкие торговые ряды, забитые под завязку полки, надвигались со всех сторон. Я терпела, боролась с клаустрофобией, но бабушка заметила и сказала, что мне вовсе не обязательно ходить в магазин, она справится сама, ей это будет даже приятно. А меня по дороге домой грызла совесть за то, что я такая больная и бесполезная. Суббота была ее любимым днем. С утра она ходила в магазин, а после обеда в школу компьютерной грамотности для пенсионеров, которую открыли в библиотеке. До компьютера в бабушке не было никакого дела. Она ходила туда, потому что школа привлекала продвинутых пенсионеров, тех, кто не сдался на милость лекарств и передач по телеку. Такие ребята бабушке нравились. Они могли продержаться целый час, не разговаривая о врачах и болячках. Старушек, оккупировавших все скамейки на острове Канта, хватало от силы минут на пять. Бабушка засекала. — Как хорошо, что ты приехала, а то уж у танцы не с кем пойти. Кого не позову, у всех радикулит. По вечерам мы, как настоящие английские леди, садились у камина, пили ромашковый чай из фарфоровых чашек и читали, обмениваясь отрывками и впечатлениями. У нас был свой маленький книжный клуб, и, надо сказать, пледы и книги с лихвой искупали тот факт, что камин у нас был воображаемый. И рядом с бабушкой, под её тёплым понимающим взглядом, я потихоньку проваливалась в детство. Бабушка словно припрятала его в коробке с овсяным печеньем, и с каждым кусочком я становилась младше. Мне нравилось это ощущение как будто изнутри тебя укутали мягким одеялом. У бабушки в гостиной происходили удивительные вещи. Однажды вечером с потолка стало накрапывать. Поначалу робко и виновата, потом смелее. Капли набухали и шлепались на пушистый ковёр, а на их месте тут же возревали новые. Убедившись, что мне не мерещится, я сказала, «Бабушка, у нас потолок протекает». Бабушка надела другие очки и уставилась на странную копель. «Опять?» Она вскочила так резво, словно помолодела лет на двадцать и рванула на кухню. «Ну точно!» С досадой она звонко хлопнула себя по бедру и прокричала куда-то в вентиляционное отверстие. а Изверги! Почините кран!» Изверги стыдливо молчали, и бабушка Надя... Набросив поверх домашнего платья кардиган, решительно двинулась на верхний этаж, чтобы задать там всем хорошую трёпку. В её успехе я ни минуты не сомневалась. «Припугнула», — сказала она, вернувшись. «Второй раз уже заливают, ну ты представь». Я сочувственно покивала, и мы печально воззрились на мокрое пятно. Потолок немного пожелтел и пошёл мелкими волнами. «Ой, ладно». Бабушка зимнула и покошачьи поёрзала устраиваясь поудобнее среди подушек. Будем считать, что какой-то колдун наслал на нас дождь. Пятно мы, конечно, сохранили для истории, как доказательство существования потусторонних сил. Будем рассказывать гостям, что у нас пятно, как в Кинтервильском привидении. Сколько ни выводи, на утро появляется вновь.